Условие развития идеи в исторический факт. Так от общественных отношений отлагаются идеи, а идеи перерабатываются в общественные отношения. Но в историческом изучении не следует смешивать те и другие, потому что это явление различных порядков. История имеет дело не с человеком, а с людьми ведает людские отношения, предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам. Вы поймете, когда личная идея становится общественным, то есть историческим фактом, это когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, то есть общепризнанным правилом или убеждением. Но чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен целый прибор средств, поддерживающих это действие. Общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы. Идеи становятся историческими факторами, подобно тому, как делаются ими силы природы. Сколько веков от создания мира, Молния, по-видимому, бесполезна и даже разрушительно озаряла ночную мглу, пугая воображение и не увеличивая количество света, потребляемого человеком, не заменяя даже ночника, приколыбели. Но потом электрическую искру поймали и приручили, дисциплинировали, запрягли в придуманный для нее снаряд и заставили освещать улицы и залы, пересылать письма и таскать тяжести, словом превратили ее в культурные средства. И идеи нуждаются в подобной же обработке, чтобы стать культурно-историческими факторами. Сколько прекрасных мыслей, возникавших в отдельных умах, погибало и погибает бесследно для человечества только потому, что не получает вовремя надлежащей обработки организации. Они украшают частное существование, разливают много света и тепла в семейном или дружеском кругу, помогая домашнему очагу, но ни на один заметный градус не поднимают температуры общего благосостояния, потому что ни в праве, ни в экономическом обороте не находят соответствующего прибора, учреждения или предприятия, которое вывело бы их из области добрых упований то есть досужек грез, и дало бы им возможность действовать на общественный порядок. Такие необработанные, как бы сказать, сырые идеи, не исторические факты. Их место в биографии, в философии, а не в истории.